Как бы там ни было, Сильвию удалось развеселить подругу. Латина шла мурлыча под нос. Как всегда, она не попадала в ноты, поэтому казалось, будто девушка сейчас пустится бежать. «Масло, масло, маслица! Славное соленое. Я возьму совсем чуть-чуть!» Напивая придуманные на ходу слова, Латина держала курс на кухню. Девушка наткнулась на нее во время ежедневных прогулок по землям храма. Оказавшись там впервые... Она сразу заметила закопченный котел в углу, принялась чистить его, чтобы отвлечься от безрадостных дум, незаметно увлеклась и опомнилась, когда уже вся посуда на кухне сверкала. Разумеется, Латина ни о чем не сожалела. В конце концов, она любила работать и видеть результат своих трудов. Однако в храме ей было нечего делать, праздность убивала. Возможно, она почитала бы что-нибудь, но, к сожалению, слишком рано покинула Василио и не успела выучить письменность а быстро выучить ее было невозможно. Хризис не понимала, что лучшее лекарство для сестры – какое-нибудь несложное занятие. Сама она при этом решала государственные дела с небывалым рвением, чтобы выкроить хоть немного времени на Латину. Дейл отметил про себя, что близняшки все таки очень похожи не только внешне, но и самой своей сутью. И вот Латина обнаружила кухню, а Сильвия снабдила ее ингредиентами. Девушка трудоголик не устояла перед двойным искушением еды и полезного времяпровождения и устремилась к новой цели, не замечая, как сильно обескуражила представленную горничную. Бедная демоница не знала, что и думать, и просто следовала за подопечной, на которую, по ее мнению, внезапно напала блажь. Что ж, ее сметение можно было понять. Платиновая принцесса чуть ли не бежала на кухню, где работали слуги и куда аристократы никогда не заходили, причем напевала при этом загадочную песню. Горничная никогда не слышала такой раньше, наверное, ее придумали люди. Но зачем? Какой смысл они в нее вложили? Ситуацию усугубляло то, что золотой монарх приказал выполнять любой, даже самый маленький каприз сестры. Правда, Хризас не учла при этом, что Латина, в отличие от нее, не привыкла к слугам и жила как обычная простолединка, поэтому работа у нее была соответствующей. Такой, к которой Хризас никогда не притронулась бы. Да и горячее стремление младшей близняшки трудиться тоже стало для всех неожиданностью. Вот она, разница в воспитании. К слову, Латина радовалась не только маслу. Сильвия мед дала. Славная она моя! Пела она. Сильвия также угостила подругу баночкой любимого меда и не прогадала. Латина чуть не запищала от восторга. Юная служительница Зеленого Бога даже стала немного стыдно, что она все это время ела нормально. Тогда как латине приходилось мужественно терпеть противную местную стрипню. Однако сейчас латина получила масло и мед и направлялась на кухню, чтобы положить конец страданиям. Естественно, у нее не было и мысли, что сестре правителя крайне нежелательно заходить на территорию прислуги и заниматься их работой. Добравшись до места, латина первым делом собрала волосы в тугой пучок. Этому ее в обязательном порядке научил наставник. Она бы и фартук надела, но не нашла его. Затем латина попробовала масло. Оно оказалось намного солёнее, чем привычное, но девушка не удивилась. Кеннет рассказывал, что масло солито упаковывают в плотно закрывающиеся коробочки, чтобы она ухранилась дольше. «Простое масло вкуснее. Ну да ладно, все лучше, чем ничего», — воодушевленно сказала Латина. «У меня его немного, на сладости не хватит. И меда капелька». Она принялась обшаривать шкафчики. Латина твердо решила, что не станет злоупотреблять властью Хризас, Но к этому моменту так и челы, что была готова на всё. Она попыталась воспользоваться своим положением, чтобы присвоить ингредиенты. Это было хищение микроскопического масштаба. Любой судья расхохотался бы случись ему разбирать такое дело. «Крупа. Почти безвкусная. поджарю я ее. Затем Латина добавила воду в грубую муку, из которой готовили ту клейкую кашу, и, помешивая, стала смотреть, что получается. Она не отказалась бы от молока или чего-то похожего, но, к сожалению, на кухне не нашлось ничего подходящего. В итоге вышло тесто более вязкое, чем пшеничное, и с отдельными зернами. «Ну, это можно просеять», – деловито заключила девушка. Она уже прикидывала, что может приготовить, и остановилась на блинах. Небольшой кусочек драгоценного масла мгновенно расставил на сковороде, источая такой знакомый и такой родной аромат приятной и пробирающей до самых глубин души. Аккуратно налитое тесто громко зашипело. Обычно сковороду убирали с огня и немного остужали, чтобы блин не сгорел. Но вязкое тесто легло толстым слоем, ему ничто не угрожало. Латина готовила мастерски, но все таки не была всемогущей. Как бы она ни старалась, сколько бы ни импровизировала, из неподходящей муки и воды получился не блин, а лишь его подобие. Однако девушка смазала его тонким слоем масла, полила сверху медом, вдохнула полной грудью и почувствовала, как во рту собирается слюна. Как же давно запахи не пробуждали в ней такой аппетит. Хоть плач. Скотав блин, Латина прямо руками взяла его и попробовала. Она не жадничала, не потакала черевоугодию, а дегустировала. Любой профессионал пробовал итоговое блюдо, особенно если готовил его впервые. Ах. Она всхлипнула. Соленое масло отлично сочеталось с безвкусным тестом, а мёд доставлял подлинное наслаждение девушке, обожавшей все сладкое. «Ну, хотя бы съедобно», – подытожила Латина, печально вздохнув. Прикончив первый блин, она нажарила еще из остатков теста, сложила их на тарелку и побежала к Дейлу. «Дейл! А что, это ты?» – удивился юноша. Он думал, что Латина задержится у подруги, но она уже вернулась, причем не с пустыми руками. «Смотри, что я приготовила. Будешь?» Выпалила девушка, широко улыбаясь и протягивая тарелку. Дэл поневоле улыбнулся в ответ. «А как же? Естественно, буду. Это же ты приготовила». «Приготовила». Повторил он и прищурился. «Конечно, хорошо, что Латина не обманывает, но все же...» «Ты была на кухне?» «Да. Да я только заглянула туда. Буквально секундочку». Смущенно проговорила Латина. Всем своим видом она старалась показать, что другого выхода просто не было. «Дейл, ешь, пока А Остынет, будет невкусно». «Ну ладно». В конце концов, Латина вернулась в такой спешке, желая угодить ему. Она даже служанкой попользовалась и бросила на кухне, совершенно забыв про бедную девушку. Блины были одинакового размера. все таки их пёк мастер, упругий на ощупь. Дейл взял один блинчик, предусмотрительно сложный пополам, откусил немного. Соленое масло, сладкий мед, да еще и приятный аромат. Я бы с радостью хвалил все, что ты готовишь, но юноша замялся. Да, я понимаю. А Латина тоже взяла блинчик и сев против кивнула. Не сказал бы, что получилось прямо вкусно. Ты прав, чего-то не хватает. Девушка не обиделась. В ее распоряжении имелся скудный набор продуктов, поэтому сделать что-то стоящее было просто невозможно. Но есть можно. «Ах, давно я такого не пробовал. Они свежеиспеченные и хотя бы плюс-минус нормальные». «Я тоже». Латина кивнула и негромко всклипнула. «Еда – это одна из самых важных вещей в мире». «Мне кажется, достопочтенной сестре золотого монарха не стоит делать подобные заявления». Усмехнулся про себя Дейл. После обеда Латина хотела вымыть тарелку, но служанка быстро схватила ее и унесла.